Александр Македонский и Ксеркс. трое 7, существовавшая около 800 лет, была довольно незначительным поселком. Зато трое 6, существовавшая в период с 1800 по 1240 годы до нашей эры, скорее всего, и являлось городом царя Приама. Но Шлиман буквально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 под ним лежали слои 3 и 4, 2050-1900 годы до нашей эры, и 33 2200-2050 годы до нашей эры, сравнительно бедных поселений бронзового века. Зато 32 2600-2200 годы до нашей эры была очень значительным центром. Именно здесь В мае 1873 года Шлиман сделал свое самое важное открытие. В тот день, наблюдая за ходом работ на развалинах якобы дворца прямо, Шлиман случайно заметил некий предмет. Мгновенно сориентировавшись, он объявил перерыв, отослал рабочих в лагерь, а сам с женой Софьей остался в раскопе.